Глава вторая. Поезда через Евротоннель уходили с северного вокзала Парижа. Друнга обычно приезжал за несколько минут до отправления, зная европейскую точность. Однако на этот раз он прибыл гораздо раньше, понимая, что пассажиры, отправлявшиеся в поездах английского направления, проходят ещё государственную границу. Если Франция давно вошла в Шенгенскую зону, будучи полностью интегрированной в Европу, то Великобритания еще не отменяла контроль на своих границах. Нужно было подняться на второй этаж, отстоять достаточно длинную очередь к пограничному контролю, проверявшему наличие билета и визы. Лишь после этого можно было выйти через второй верхний этаж к перрону, на крайние левые пути, огороженные решетками, откуда отправлялись поезда на Лондон. Зачастую контроль проводился формально – проверялись лишь билеты, тогда как на визы и паспорта не обращали внимания. И всё же контроль иногда проводился выборочно. Дронго появился на северном вокзале за час до отправления. Успел выпить чай в вокзальном ресторане и неспешно поднялся на второй этаж, чтобы встать в очередь. Мама, мы опаздываем, услышал он крик молодой девушки. Простите, мимо него прошла полная женщина едва не сбив его с ног носильщик погрузивший на свою тележку сразу три больших чемодана едва поспевал за ней вечно ты торопишься недовольно проворчала вздыхающая саматрона а если нас проверят с тревогой спросила девушка тебе же объясняли что на поездах не бывает проверок не нужно было брать с собой всякую гадость Я твоему отцу 100 раз говорила, что ничего страшного не случится. Так всё же настоял, мол, так будет безопаснее. Слава богу, что в Лондоне нас встретит его представитель, и мы наконец избавимся от твоего сувенира. Тише, мама, сапаска оглюнула с долговязой девица. Нас могут услышать. Ты же знаешь, сколько наших сейчас шастает по Европе. Не учи учёного, Огрызнулась Матрона, тяжело дыша. «Я ведь говорила, что нам лучше подождать его в Париже!» Брючный костюм темного цвета не только не скрывал полноту 50-летней Матроны, но, напротив, подчеркивал все недостатки ее расплывшейся фигуры. Дочь мало чем походила на мать, как фигурой, так и лицом. Длинный, несколько непропорциональный нос и большие печальные глаза. Девушка постоянно оглядывалась на мать, словно боясь опоздать на поезд. Нужно было держаться всей группы, бормотала девушка, пробираясь вперёд. Кажется, они впереди. Слава богу, обрадовалась мать. Значит, всё в порядке. Вот начало очереди к ним пробивался молодой человек, облачённый в модный бежевый костюм с тремя оปกовцами. У него были светлые волосы, чуть выступающие вперёд подбородok, голубые глаза. Если бы не острый подбородok, его смело можно было принять за актёра на роль главного героя в какой-нибудь романтической ленте. Андрюша, обрадовалась мать. Как хорошо, что мы вас нашли. Это очевидно, Андрей Кунин понял дронга. Ещё есть время, сказал Кунин, взглянув на часы. Вы захватили все свои вещи. Конечно. У нас еще этот предмет. Да, я знаю. Но здесь же такая же проверка, как в аэропорту. Они боятся террористов, боятся возможности взрыва в Евротоннеле. А муж говорил мне, что на поездах не проверяют. На обычных поездах. Но в Евротоннеле особая проверка. Надо сдать багаж вместе со всей группой. Тогда от чемодана уйдут со всем грузом их не будут проверять отдельно да да конечно сделаем как вы рекомендуете а когда багаж принесут вот эту большую сумку попросите внести в вагон там есть некоторые личные вещи вы меня понимаете андрюша вот эту сумку всё сделаем знает михаилна заверил её кунин а остальные уже приехали спросила дама явно успокаиваясь все приехали подтвердил кунин поманний фрокуставшего чичь в стране француза. Очевидно, тот сопровождал группу. Француз подошёл поближе, и Конин, показав на багаж Анохиных, сказал: "Нужно взять эти чемоданы в багаж, а эту сумку пусть внесут в купе". И он ткнул рукой в большую, продолговатую зелёную сумку и добавил уже, обращаясь к Зинаиде Михайловне: "Александр Абрамович и Пётр Леонидович уже прошли на посадку". А разве пассажиры проходят не все вместе? удивилась женщина. Ей явно был неприятен этот факт. Они прошли через другой выход, сморщился Конин. Извините, я посмотрю за вашим багажом. Он поспешно отошёл от женщины вместе с сопровождающим и носильщиком. Когда он удалился, она повернулась к дочери. Вот так всегда. Мой муж был таким же вице-премьером, как этот горшман. Но меня не проводили через ход для особо важных персон. Я должна тащиться со всей группой, с этими пронырами-журналистами и прочей шентрапой. Мама, укоризненно сказала дочь, оглядываясь по сторонам. Что, мама, нервно вопросила Зинаида Михайловна. Я говорю, что есть. Я всегда знала, что наш тюфяк ни на что не способен. Куда ему до Александра Абрамовича с его связями? "Идём быстрее", прошептала дочь, доставая билеты и паспорта. Дронга пристроился через несколько человек, чтобы не смущать эту колоритную парочку. Пройдя паспортный контроль, он спустился по лестнице на платформу и проследовал к четвёртому вагону. Около него уже грузили багаж группы. Рядом стояли Конин и Родионов. "Вот это наш новый пассажир", показал на Дронга полковник Родионов. «Добрый день!» – протянул ему руку Кунин, внимательно оглядывая незнакомца. Высокий, хорошо одетый, чуть насмешливый, умный взгляд. Кунин остался доволен новым пассажиром. Он явно не станет диссонансом в их группе. «Занимайте любое место после двадцатого», – любезно предложил Кунин. «Весь вагон в вашем распоряжении». «Мы сядем вместе», – торопливо сказал Родионов. Они прошли в вагон. Впереди на передних сиденьях мелькнула приметная лысина Горшмана. Он о чем-то оживленно беседовал с Беляевым. У окна сидела супруга Горшмана, невысокая женщина лет сорока пяти. Она читала какую-то книгу, не интересуясь тем, что происходит вокруг. Следом за ними сидел журналист, чья характерная внешность выдавала в нем прибалка. Ещё в советские времена артистов из Прибалтики обычно приглашали на рули иностранцев, настолько резко выделялись они на фоне остальных граждан некогда единой страны, в них сохранялся своеобразный европейский шарм. Сидевший в кресле Янис Кравалис, известный журналист, всегда работал в России, но так и не перенял внешних манер своих коллег, не изменил он и своего журналистского имиджа был мастером аналитических статей. Одет он был в довольно ярко-красный свитер и мягкие вельветовые брюки. Свою куртку Каравали снял, войдя в вагон, и повесил рядом на вешалку. С правой стороны прохода сидела молодая девушка. Очевидно, это была Алёна Новикова. Дронга видел только аккуратные каре её подстриженных тёмных волос. Девушка задумчиво смотрела в окно. Сразу заснул и сидел, прислонившись к окну, и очевидно, дремавший Прохор не любов. Бизнесмен обернулся, когда вошли Дронга и Родионов, затем снова принял прежнюю позу, решив, что вошедшие не стоят его внимания. Дронга обратила внимание на глаза бизнесмена. В них читались решимость и одновременно какая-то растерянность. С левой стороны сидел книгоиздатель, лосоватый господин, когда-то рыжий а теперь, похоже, подкрашенный хной. Василий Трифонович Деркач прославился изданием шпионских романов и триллеров, приносивших баснословную прибыль в начале 90-х годов, когда эта переводная продукция хлынула неуправляемым потоком в Россию. Его темный, нескоркомятый костюм создавал вокруг него атмосферу скоки. Оживление в костюм вносили лишь начищенные до блеска бордовые ботинки. Вошедшие с шумом дамы Анохины разместились недалеко от Дергача. Почти сразу же вслед за ними появился Борисов, который устроился недалеко от сидевших в конце вагона Дронго и Родионова. Последним был Кунин. Багажное отделение в этом, как и во многих неспальных вагонах, размещалось в конце вагона, там имели специальные полочки для багажа. Чемоданов у отъезжающих было так много, что часть пришлось поставить в салоне. Большую тяжёлую зелёную сумку носильщик поместил рядом с её хозяйками, Анохиными. Сопровождавший группу француз пересчитал чемоданы, пожал руку Кунину и пожелал группе по-английски, но с французским акцентом, счастливого пути. Горшман и Беляев приветливо кивнули ему на прощание. Изненая Михайлова поморщилась, Его раздражал даже вид этого француза. Нелюбовь всё такой же угрюмой, даже не посмотрел в его сторону. Конин приветливо улыбнулся, журналисты вежливо приняли слова сопровождающего к сведению. Француз вышел из вагона. Ровно в 11 часов 43 минуты состав тронулся. Дронгов взглянул на часы. Его всегда поражала точность европейского расписания. Родионов перехватил его взгляд. Европа Пробермотал он негромко: "Нам до них ещё далеко. Мы всё ещё в Азии. Не уверен, что в Азии всё так плохо", хмыкнул Дронга. В многомиллионном мегаполисе Токио меня поражали автобусы, которые шли по расписанию с точностью до полминуты. "В Азии, учтите, не всё так плохо, полковник". Радзов приглядел непослушный ёжик седых волос. "Может быть", согласился он. Это проклятый кризис, выбил нас всех из колеи. Нам казалось, что уже все налажено, что скоро все будет нормально. И вот опять, опять срыв. Я и теперь думаю, что все будет нормально, убежденно сказал Дронго. Во всяком случае, пока нет оснований опасаться краха. Пока ситуация достаточно стабильна. Она скорее заморожена, в нестабильном состоянии, возразил Родионов. Из окна миркали длинные составы, спешившие к северному вокзалу французской столицы. Через минуту в вагоне появилась улыбающаяся проводница. Для редкой группы специально подобрали девушку из Словакии, которая знала русский язык. Девушка вышла на середину вагона и сказала, обращаясь ко всем пассажирам с характерным южнославянским акцентом: "Добрый день, дорогие друзья!" Сейчас я раздам вам меню, и вы сможете выбрать себе напитки. Через час мы проедем Лиль, а затем войдём в Евротоннель, о чём вы будете заранее предупреждены. Но до этого я ещё предложу вам обед. Меня зовут Сандра, и вы можете обращаться ко мне по любому вопросу. Девушка вышла из вагона, и Кунин поднялся следом за ней. «В Лондоне нас будут ждать», — сообщил он членам группы. «Для всех присутствующих заказаны номера в лондонском отеле «Дорчестер». Мы просили «Кларидж», — недовольно прохрепел Горшман. «Конечно», — кивнул Кунин. «Вам, супруга и Петру Леонидовичу мы заказали «Кларидж». Машины отвезут вас в отель». «А почему всей группе не заказали «Кларидж», — раздался резкий голос Зинаиды Михайловны. Почему за свои деньги мы должны жить в конюшне? Уважаемая Зинаида Михайловна, не смутился Конин, очевидно привыкший к выходкам сдорной дамы. Вам заказан лучший отель Лондона, принадлежащий султану Брунея. Это одна из самых великолепных гостиниц Европы, расположенная на Парк Лейн. Чем вы недовольны? Он прекрасно знал, чем именно она была недовольна. Есама Анохина понимала, что все знают причины её капризов, но начать эту игру нужно было продолжать до конца, не признаваясь даже самой себе, что её бесит. Горшман тяжело засопел, но смолчал. Его жена по-прежнему читала журнал, не поднимая головы. "Там наверняка слишком шумно", сказала Анохина, не обращая внимания на умоляющие взгляды дочери. Я попрошу дать вам номер, выходящий окнами во внутренний двор, терпеливо продолжив диалог, предложил Конин. У кого-нибудь ещё есть вопросы? Программа не будет изменена, спросил Кровалий с слегка нерусским акцентом. Всё остаётся в силе. Именно так, кивнул Конин. Мы будем жить в Лондоне 2 дня, а затем вылетим в Москву. Билеты первого класса нам уже заказаны. Я помню, что у вас намечена важная встреча в Лондоне. Вы можете не беспокоиться, Янис, мы всё уже обговорили. Какая разница во времени у Парижа с Лондоном? спросил Нелюбов. С его лица не сходило угрюмое выражение, и его мрачный и глуховатый голос действовал всем на нервы. Кажется, он вообще впервые раскрыл рот за всё время путешествия, так как остальные члены группы взглянули в его сторону, абиляев даже удивлённо дёрнул головой. Всего один час. Нужно перевести стрелки часов на один час назад. Мы привозим в Лондон, когда там будет без семнадцати два, а в Париже будет, соответственно, на час больше, пояснил Кунин. «Наша гостиница далеко от центра города?» спросил Деркач, у которого был довольно тонкий голос, не вязавшийся с его внушительными габаритами. «Она в самом центре, да гайд парка, несколько метров». До Пикадилли 3 минуты пешком, до Оксфорд-стрит чуть больше, до сада, который окружает Бекингемский дворец, от силы минут 5. Коннн постоял ещё немного, очевидно, ожидая вопросов и не дождавшись их, с явным облегчением вернулся на своё место. Дронго внимательно следил за разыгравшейся сценой, но никак не прокомментировал её. К нему наклонился полковник Градилонов. Как вам группа? Ничего Нервные они какие-то, шёпотом ответил Дронга, похоже, сказалось действие кризиса. Если они выкладывают такие деньги, чтобы развлечься, то я в этом не уверен, пробормотал Радионов. Горшман поднялся, очевидно, чтобы пойти в туалет. Оглянулся в конец вагона и увидел Радионова, сидявшего с незнакомцем. Горшман прошёл по салону вагона и подошёл к ним. Беляев и Борисов повернулись, чтобы выяснить, что так заинтересовало Горшмана. Его жена по-прежнему читала журнал. "Здравствуйте, полковник", громко сказал Горшман. "Вы решили взять себе помощника? Северная корона полагала, что вас одного вполне хватит для обеспечения нашей безопасности. С чего это вы взяли?" спросила Родиона вставая. Он явно нервничал и чувствовал себя несколько скованно. "Да вот, «У нас появился новый пассажир», – улыбнулся Александр Абрамович. «Сдается, мы с ним где-то встречались». Дронго поднял голову. Он действительно однажды встречался с Горшманом, но ему казалось, что банкир мог забыть о той встрече, которая произошла больше года назад. Тогда их случайно познакомили на каком-то банкете. «Мы ведь знакомы?» – спросил банкир. «Не так ли? Разве?» Дрон так и не поднялся со своего места, несмотря на то, что горшман навис над ним ценой своего живого веса. Нас знакомили больше года назад, продолжал памятливый банкир на презентации фонда помощи семьям погибших сотрудников правоохранительных служб. А сделал это один из руководителей ФСБ, кажется, генерал Потапов. Действительно, познакомил их больше года назад генерал Потапов. И Дронго поразился абсолютной памяти банкира. Но Горшман не смог бы добиться столь ошеломляющих успехов, если бы кроме памяти не обладал многими другими достоинствами. С знаменитой хваткой, напористостью, энергией и всегда точным расчетом. «По-моему, я помню даже вашу кличку», – продолжал банкир. «Говорили, что вы лучший эксперт-аналитик. Вас ведь называют Дронго? Я не ошибся?» — Нет, — наконец встал со своего места Дронго. — Не ошиблись. У вас хорошая память, Александр Абрамович. — Ну вот и прекрасно, — засмеялся Горшман. — Я заметил вас, когда вы шли к нашему вагону. Я еще тогда подумал, насколько же у вас запоминающаяся внешность. — Петр Леонидович, — крикнул он своему компаньону, — подойдите сюда, я вас познакомлю. Беляев, явно недовольный подобным приглашением, тем не менее встал, И двинулся по проходу. Супербанкир производил впечатление не столько своим элегантным тёмно-синим костюмом в тонкую белую полоску, белоснежной рубашкой и изысканным галстуком, сколько оцепющим взглядом на крупном лице и густыми пшеничными бровями, которые так не вязались с тёмным цветом его глаз. Всё это Адронга отметил в течение нескольких секунд. Сказывалась профессиональная привычка. Здравствуйте. Сдержанно сказал Беляев, не протягивая руки. В его глазах мелькнуло любопытство, но только на мгновение. Дроньго кивнула в ответ. Очень приятно. Говорят, вы наш новый Шерлок Холмс и Эркуль Поваров в одном лице, не оставлял своего шутливого тона Горшман. Французские газеты писали, что вы смогли однажды обнаружить убийцу в абсолютно закрытом помещении. Это правда? Не совсем, но нечто похожее было, ответил Дронга. Очень интересно, засмеялся банкир. Нужно снимать фильмы про такие дела. И как же вы нашли убийцу? Это длинная история, улыбнулся Дронга. Я её как-нибудь вам расскажу. Договорились, с искренним воодушевлением отозвался Горшман. Я думаю, мы поужинаем вместе в Лондоне. У вас должна быть не одна интересная история. «Я про вас много слышал». Он вернулся обратно, чтобы пройти в туалетную комнату. Беляев уселся на свое место, поманив к себе Борисова. Тот быстро вскочил со своего кресла, мгновенно повиной с патрону. «Это тот самый знаменитый эксперт?» – спросил Беляев своим обычным голосом, даже не потрудившись перейти на шепот. «О котором ты мне рассказывал?» «Да, он очень известный специалист», – подтвердил Борисов. Тогда он нам сможет помочь, сказал Беляев, поднимая газету, упавшую на пол рядом с ним. Борисов сел за его спиной, понимая, что ещё может понадобиться шефу. Кажется, я излишне популярен, недовольно заметил Дронга, когда увидел, как со своего места поднялась Зинаида Михайловна Анохина. Вы тут самый знаменитый эксперт, про которого пишут все газеты, сказала она восторженно. Как хорошо, что вы едете вместе с нами. Про меня часто пишут неправду, сказал Дронга, поднимая, чтобы ответить женщине. Вы разрешите мне сесть рядом с нашим великим сыщиком? спросила Анохина без церемонного усаживаниясь рядом с Дронга. Конечно, вздохнул Разионов, пересаживаясь в следующий ряд. Мой муж столько про вас рассказывал, начала Анохина. Господи, подумал Дронга. Только этого мне не хватало. Он увидел, как повернувшись на него смотрит с любопытством Алёна Новикова. В глазах молодой женщины он уловил сме신ку. Она, по всей видимости, понимала, в сколь неприятное положение он попал. Я не скрывались, достал сигареты и поднялся с места. Очевидно, она намеревалась выйти из вагона. Подойдя к Дронга, он вежливо кивнул, поздоровался. Молча прошёл мимо. "Говорят, что вы нашли столько бандитов", продолжала театрально Анохина. К ним подошёл Деркач. Улыбаясь, он наклонился к Дронга и протянул ему руку. "Я много о вас слышал", сказал книгоиздатель. "Возможно, вы захотите написать свои воспоминания для моего издательства?" Человек отдыхает, возмущённо заметила Анохина. "Тем более, — не смутился Деркач. — Это ведь всегда удовольствие вспоминать о своих победах. Он отошел от них, а Зинаида Михайловна довольно громко прокомментировала. — Грубий Ян. Дронго оглянулся на Родионова. Тот пожал плечами, мол, придется терпеть. И никто из сидящих в вагоне людей не подозревал, что в Лондон приедут не все. Они даже не могли предположить, что смерть войдет в этот вагон оставив свою отметку в тоннеле, куда они неслись с такой скоростью. До врат тоннеля, впрочем, было ещё далеко, и приветливая Сандра начала раздавать меню, улыбаясь гостям. Жена Горшмана наконец убрала журнал и, раскрыв меню, стала внимательно его изучать. Нелюбов даже не дотронулся до своей карточки. Дирка читал явно с интересом, было видно, как шевелятся его губы. Очевидно, книга и издатель пытался читать и говорить по-английски. Меню в Евротоннеле было напечатано на двух языках: английском и французском. Анохина продолжала свой монолог, не обращая никакого внимания на редкие попытки Дронга остановить её славственный поток. Дочь, явно раздрадованная словахотливостью матери, даже поднялась, чтобы позвать её на место. Кунин, предвещая возможный скандал, поспешил к младшей Анохиной, пытаясь отвлечь её от попыток остановить матушку. Он слишком хорошо знал, как опасно останавливать Зинаиду Михайловну в подобных ситуациях. Извините, улыбнулся Куня, обращаясь к молодой женщине. А вы бывали раньше в Лондоне? Нет, ответила Елена, поворачиваясь к нему. Ей было приятно внимание этого молодого красивого человека, кто знает, ведь он мог оказаться перспективным женихом. — Это изумительный город, — сказал Кунин, усаживаясь рядом с ней. — У меня с собой есть карта Лондона. — Сейчас нужно беспощадно бороться с преступниками, — наставительно продолжала старшая Анохина. Дронго подумала, что переезд через Евротоннель он запомнит на всю жизнь. Сандра подошла к нему, оставив на столике меню, Но он даже не мог заглянуть в него, находясь в плену Зенаиды Михайловны, озабоченной состоянием преступности в стране. Кравали совернулся и сочувственно вздохнул, проходя мимо сладкой парочки. Алёна Новикова в ней улыбнулась понимающе. Поезд, не сбавляя скорости, спешил к Ломаншу, чтобы въехать в Евротоннель, ставший символом единой Европы.